«О боже!» перенесли в главный зал и уложили на скамью. Старшие волшебники расположились плотным кружком, не давая ни единого шанса тем счастливчикам, кто оказался в первых рядах, сделать хотя бы малейший шажок назад. «А я знаю самое верное средство против похмелья!» – похвастался декан, пребывающий в праздничном настроении духа. Все выжидающие посмотрели на него – «Нужно не пить предыдущим вечером!» Воскликнул он и широко улыбнулся. «Это такая игра слов! Шутка!» Добавил он много позже, чтобы нарушить затянувшееся молчание. Молчание нарушаться не захотело. «Очень смешно!» Сказал наконец Чудакулли и задумчиво посмотрел на О Боже. «Говорят, сырые яйца – верное средство!» Он свирепо поглянул на декана. «Ну, то есть помогают, то есть лечат и свежий апельсиновый сок!» «Экологический кофе!» Твердо заявил профессор современного руносложения. «Но этот парень терзается не от собственного похмелья, а от похмелья каких-то других людей!» Заметил чудак «Уже пробовал!» Пробормотал убоже. боже!» «Меня от него начинает тошнить и тянет покончить жизнь самоубийством!» «Смесь горчицы и хрена?» — предложил заведующий кафедра беспредметных изысканий. «Предпочтительно в сметане с анчоусами!» и «Йогурт!» — стрелка казначей. Чудакулли удивленно посмотрел на него. «Но надо же!» в какой кои-то веки сказал что-то почти разумное!» – одобрил он. «Молодец! На твоем месте, казначей, я бы на этом остановился! Хм, хотя мой дядя, к примеру, очень нелестно отзывался о соусе «Ух ты, ух ты!», ты имеешь в виду лестно отзывался?» – поправил его профессор современного руносложения. «Возможно, и то, и другое!» «Сказал Чудакулли». «Помню, как-то раз он выдул целую бутылку соуса. Такое у него похмелье случилось. И знаете что? Соус ему явно помог. Дядя выглядел таким умиротворенным, когда его тело готовили к погребению». «Ивовая кора!» стрелка значей. «Хорошая идея!» «Согласился профессор современного руносложения». «Отличный, как его анал... аналгетик!» «Правда? Думаю, в нашем случае лучше будет вести его через рот! Ты как себя чувствуешь, казначей? Честно сказать, сегодня ты в ударе!» О боже! Разлепил покрытые коркой веки. «А, -а, -а все это поможет!» – спросил он. «Скорее всего, убьет!» – ответила сьюзен «Здорово!» «А еще можно попробовать усилительно Энглиберта!» «Предложил декан!» «Помните, Мода как-то раз полил им горох!» «Мы тогда целую неделю носились по университету, полные бурлящей жизни!» «Неужели нет никакого сильнодействующего волшебства?» «Воскликнула Сьюзен, какого-нибудь заклинания по выведению алкоголя!» «Есть!» Кивнул Чудакулли. «Но внутри у него уже не алкоголь, а куча всяких ядов, оттягивающихся на его печени!» «Небутный разделитель спольда точно поможет!» Уверенно заявил профессор современного руносложения. «Высосит все до капли. В итоге получим большую колбу со всякой гадостью. Никаких сложностей!» если не считать маленького побочного эффекта. «И в чем же его побочность?» – подозрительно осведомилась Сьюзен, которой уже приходилось иметь дело с волшебниками. «Ну, подопытный тоже окажется в колбе, только в другой», – пояснил профессор современного руносложения. «Живым?» Поморщившись, профессор современного руносложения загадочно взмахнул рукой. «В определенном смысле да», — сказал он. «В ткани, во всяком случае, будут живыми и трезвыми, как стеклышко». «Хотелось бы все-таки сохранить ему форму, как и жизнь», — отвергла предложенный вариант Сьюзен. «Девушка, задачу изначально нужно формулировать четко и ясно». И тут декан произнес магическую фразу на протяжении многих веков служившую двигателем науки и прогресса. «А почему бы не смешать все это и не посмотреть, что получится?» И услышал от чудакули традиционный ответ. «А вот это стоит попробовать!»